Виной тому, что произошло после, была элементарная неосторожность. До сих пор башня обращалась с ними отменно вежливо, и цепочка счастливых совпадений помогала довольно легко решать ее хитроумные загадки. Но кроме везения их берегла собственная бдительность. Они ждали подвоха и коварства от всего окружающего, и потому вовремя замечали тайные пружины и контакты смертоносных систем. Убедившись в гибели тирана, они позволили себе расслабиться. Они забыли, что зло, как и добро, переживает своих создателей и способно сохранять веками убийственную силу. В башне продолжала жить злая воля великого кормчего. Башня только притворялась мертвой. Она ждала удобного случая, чтобы нанести удар. Лифт остановился на двадцать четвертом уровне. Но дверь не открылась, как на остальных уровнях. Шанен попробовал открыть ее силой, но она не поддавалась. Бин начал шарить на пульте. Здесь есть какая-то кнопка, но я не знаю. Видимо, Бин все-таки нажал кнопку, потому что дверь приоткрылась. Шанен повернул голову на голос Бина. Дверь приоткрылась только затем, чтобы в прорези показалось какое-то приспособление, похожее на обрез с оптическим прицелом. И почти тотчас в кабине грохнул выстрел. Шанин схватился за голову. Бин бросился к товарищу. Землянину повезло. Он стоял в профиль к двери, и пуля, направленная прямо в лоб, прошла по касательной, оставив полосу рассечённой кожи. На какую-то секунду Шанин потерял сознание, но не упал, а сев на руку Бина. Бин оказался хорошим санитаром. Перебинтовав рану полосой ткани, оторванный от сорочки, он усадил Шанина на откидное сиденье лицом вверх, осторожно и сильно массируя шею. Шанин быстро приходил в себя. Голова еще звенела после удара, а перед глазами, до горающим фейерверком плесали цветные искры. Но слабость проходила, и возвращалась ясность мысли. А ведь мы влепили в ловушку Бим. Надо вернуться вниз. Кабинет правителя от нас никуда не уйдет. А если этот объектив дает команду на все уровни, внизу теперь нас могут тоже встретить выстрелы или что-нибудь похуже. Но надо сделать настоящую повязку, дезинфицировать рану. Я видел внизу аптечку. По идее здесь должно быть нечто посерьезнее аптечки, вроде автоматической самолечебницы. Не мог же правитель оставить себя в заперти без медицинской помощи. Наверняка. Но я не знаю, где может находиться такая лечебница. И вряд ли где-нибудь есть план башни. Хозяин держал его в голове. А я почерпнул кое-что, анализируя солнце для мертвых. В строчках запрещенной поэмы-легенды зашифрованы реальные, хотя и приблизительные, данные о башне. Но многие места непонятны. Их можно расшифровать. Только пользясь фальш-картой вечного дворца и башни, которая есть в кабинете. Значит, в кабинет. Нет, вниз, назад. Сейчас главная твоя рана. Знаешь, Бин, у моих предков в Сибири было древнее правило: если сбился, запутался в тайге, никогда не поворачивай назад. Иди только вперед. Иначе закрутит, заманет, заворожит тебя лесной хозяин. Уведет в безосходный эпопеи и погубит тебя таега. Мы с тобой в этой башне, как в таеге, не знаем, что куда, как и зачем. И леса за деревьями не видно, так что надо и действовать по таежному закону. Хочешь кругом, иди прямо. Отступать не годится. Надо как-то обмануть объектив, разбить его что ли? Не успеть. Объективы я, к сожалению, не видел. Как он выглядит? Как те, которые осматривали стол? Нет, этот короче и линза не голубая, а почти черная. И по-моему, да, пожалуй, линза плоская. Да, больше похоже на окуляр фотоэлемента, чем на объектив. И плащ. Зачем правителю плащ в помещении с идеально кондиционированным воздухом, а? А плащ этот висит в двух прихожих и кажется аж надевал его каждый день. Стоит попробовать. Не понимаю. Минутку. И прежде чем Шанян среагировал, Бин запахнул плащ на груди и снова нажал кнопку. Все повторилось. Дверь приоткрылась, показался обрез с оптическим прицелом и, через та медленную паузу, дверь лифта распахнулась настежь.